Глава 14. Основы прокачки Как и обещал Корвину, всю ночь Шардон посвятил работе с замками и алхимическими зельями. и Истратив весь свой запас отмычек, оставшихся еще со времен аферы со слепнем, он улучшил умение взлома замков до пятого уровня. И теперь даже с 50-процентным штрафом за несоответствие класса без проблем мог открывать легкие замки и с вероятностью 25% простые. Куда хуже обстояли у него дела с алхимией. Во-первых, нормальной алхимической лаборатории в трактире не было, а во-вторых, достать реагенты сложнее, чем отмычки. Поэтому приходилось использовать лишь то, что приносили ему игроки по заданиям, условия которых Искин в очередной раз поменял. В общем, остаток ночи трактирщик занимался простейшими манипуляциями. Варил зелья лечения и ускорения, до да смешивал их друг с другом в разных пропорциях и разными способами, порой получая довольно необычные и странные эффекты. Например, зелье целебной ходьбы, которая вешала баф, восстанавливающий здоровье во время передвижения, по одной единице за каждый сделанный шаг. Или эликсир ускоренного исцеления. Он действовал втрое слабее обычного зелья, зато при активации выпивалось сразу три пузырька. Разумеется, практическая польза от всех этих экспериментальных зелий была весьма сомнительной, а полное отсутствие чувства юмора не позволило Неписю оценить шутку разработчиков, которые добавили в игру и такие забавные варианты. Тем не менее, даже их создание давало опыт как умению смешивания зелий, так и всей ветки алхимии. Но ну а с утра он раздал работникам пивного барона ценные указания — сменил радушное выражение лица трактирщика на строгий оскал сурового, но справедливого старосты и вернулся в управу, вершить судьбу заповедника Кхара. А дел накопилось с лихвой. Во-первых, к нему снова выстроилась очередь просителей, спорщиков и жалобщиков, в основном из ремесленников и торговцев. Во-вторых, игровые алгоритмы выдали ему целый набор заданий для бессмертных, теперь уже как главе поселения, и в управу потянулся ручеек игроков на карте которых был отмечен новый работодатель. В-третьих, нужно заниматься вопросами движения торговых караванов, текущего строительства и ремонта домов в поселении. Свои же личные дела он отложил на потом. Возведение храма, заработавшую шахту, персональные квесты и изучение местного рынка. Искин собирался проанализировать спрос и предложение на разные ресурсы и товары как в самом заповеднике, так и в его окрестностях, и, исходя из этого, оптимизировать работу ремесленников и торговцев. Сейчас они в своем большинстве просто добывали, производили и создавали то, что им указали разработчики в базовых настройках. Кроме самых опытных, способных самостоятельно проводить простейшие анализы и как-то реагировать на требования рынка, Увы, таких оказалось очень мало, и они действовали в одиночку, никак не влияя на своих более примитивных собратьев неписей. «Разрешите, господин староста!» – постучал в дверь кряжистый детина, представитель цеха лесорубов. Как и ранее, прежде чем начать прием, Шардон несколько минут провел в коридоре, выслушивая выкрики и споры собравшихся в очереди неписей. Затем он, по уже опробованным в деле алгоритмам, проанализировал содержимое чата, выделил суть требований и отсортировал просителей по степени важности их проблем, выдав каждому порядковый номер. И самым важным вопросом на повестке дня оказалась жалоба лесорубов на то, что среди них сильно выросла смертность, и заданный объем работы не выполнить не в состоянии. Анализ причин повышенного травматизма завершено. Логическая связь оказалась простой. На храм, чистокол и шахту ушли все запасы дерева, Да еще и несколько домов пришлось разобрать, поэтому нормы добычи выросли почти вдвое. Для увеличения выработки цех лесорубов прибег к услугам дешевых наемников, а их съели волки или прикончили разбойники. Или еще какие напасти погубили, вроде незамеченные трясины, упавшего бревна и так далее. «Слышал о ваших проблемах», — отозвался Шардон. Здоровяк почесал бороду, откашлялся и пробасил «Нам бы тут это, в общем, не издюжим мы срок, народ мрет, как мухи». «А я думаю, что справитесь». Староста открыл интерфейс управления, перешел во вкладку «Наемные рабочие», где уже были настроены параметры найма лесорубов в помощь работникам цеха. Ползунок количества он сдвинул на несколько делений вправо, а уровень – влево, внимательно наблюдая за изменением цены и итоговыми параметрами возможных наемников. «Сохранить настройки параметров найма». «Сохранить», «Отменить». «Сохранить». «Нанять пять работников в категории лесоруба восьмого уровня» Стоимость найма – 80 золотых в час. Нанять, отменить. Нанять. Разумеется, все это за счет казны поселка, а не с личного счета самого Шардона. Предыдущие работники были всего второго-третьего уровня, работали медленно, уставали быстро, а в случае какой опасности – часто калечились, а то и погибали. В общем, наглядная демонстрация того, что количество не переходит в качество. «Так-то оно так», – нахмурился лесоруб. «Только у нас же теперь нет людей, чтобы от волков отбиваться. Волки?» Покажи, где идет вырубка, и я решу проблему. Кряжистый детина подошел к стене, на которой висела карта окрестных лесов, и указал два места. Тут и вот тут. Ткнул он пальцем в пару мест. А разве не лучше было бы рубить вот тут и тут? И бревна до поселка будет тащить поближе, и волки никакие не водятся. Это потому, что волки-медведи боятся, а мост такую тяжесть не выдержит. Звучит разумно, согласился староста. Хорошо, я улажу вопрос с волками. Но... Сказал, улажу, значит улажу. Всего доброго. Лесоруб вышел, и распахнулась вторая дверь. Она вела к отдельному входу для бессмертных, где потихоньку тоже образовалась своя очередь желающих получить работу или новое задание. Кто хочет охотиться на зверьёв, входите рявкнул староста. И в комнату начали набиваться игроки. Человек 20 разных уровней, раз классов и качества экипировки. Всем им нужно было задание на истребление волков в окрестных лесах. Как два десятка бессмертных уместилось в небольшом рабочем кабинете? Да очень просто. Они стояли друг в друге, превращаясь в полупрозрачные силуэты и занимая один и тот же объем, и никак не сталкиваясь. Словно были нематериальными призраками. Таким образом, игра решала проблему заполнения пространства. Ведь игроков, жаждущих получить квесты или сдать уже выполненные, были сотни. И если бы выстроились в очередь и заходили по одному, то заповеднику понадобилось бы еще пять-шесть старост и столько же отдельных кабинетов для них. Правка задания «Охота на зверя». Параметр «Условия». Замена 10 медведей на 20 волков. Сохранить настройки задания. «Слыхал я, что вам нужен охотник, чтобы с медведями разобраться!» Повинуясь сигналу старосты, начал один из игроков. «От волков совсем житья не стало!» Тяжело вздохнул староста. Точнее, анимация тяжелого вздоха он запустил, повинуя скрипту текущего задания. «Волков?» – нахмурился игрок. «Верно, ищи их вот тут и тут», – указал места на карте Шардон. Тем временем Искин уже изучил квестовый диалог и все возможные варианты его развития, отыскал в нем ключевую фразу выдачи задания и просто прошелся по каждому из игроков, сразу перейдя к сути. «Если справишься, то уж я в долгу не останусь. Если справишься, то уж я в долгу не останусь. Если справишься...» то 20 игроков 20 фраз и вот всего за полторы минуты каждый получил то зачем пришел попрощавшись с бессмертными шардон открыл главную дверь и крикнул запуская очередного просителя из списка неписей следующий так он провозился почти до самого вечера то решая проблемы жителей поселка то выдавая задания или награждая за их выполнение бегая от одной двери до другой Оставалось принять всего пару посетителей, когда вне очереди в его кабинет ворвался запыхавшийся рубака парень. «Господин староста, беда!» с порога выкрикнул игрок. «Внимание! Обнаружен триггер, инициализирующий выдачу квеста ограбления каравана. Активирован диалоговый модуль». «Гонца в стражу уже отправили? Травницу Ирму позвали? Сколько раненых и убитых? Куда скрылись грабители?» Затараторил Шардон, начиная сценарий. «Чего?» опешил от такого напора игрок. Собирай группу своих молодцов и отправляйтесь в погоню. За каждый пояс, снятый с разбойника, плачу сотню монет». Рубака замер, вчитываясь в условия группового задания, которое ему почему-то предложил староста вместо того, чтобы выслушать принесенные новости. «Персонаж Рубака, парень, отказался от задания». «Да погоди ты со своими квестами!» – отмахнулся бессмертный. «В общем, наши шпионы сообщили, что атаман Кривой снова в строю, и он по-прежнему хочет тебя прикончить, так что обнулить твой контракт не получилось». Значит, нужно снова возводить аванпост и усиливать стражу. Военный скин открыл свой список задач. Задача 212. Создание надежного защитного периметра. Установка приоритета 5. Задача 218. Усиление стражи поселка. Установка приоритета 4. Задача 234. Мобилизация мирного населения. Установка приоритета 12. Задача 235. Вооружение мобилизованного населения. Установка приоритета 13. Задача 39. Замена экипировки. Установка приоритета 2. «Как там дела с поиском снаряжения для меня?» — поинтересовался он у игрока. «Работаем. Шмот подобрать совсем непросто. Мы же для тебя особый билд разрабатываем». Поиск в словаре транскрипции слова «билд». Завершено. «Думаешь, смена внешнего вида поможет поднять мои боевые качества?» «Да нет же! Мы тебе прокачку статов и умений придумываем! Будем превращать в крутого бойца!» Поиск в словаре игровых терминов и выражений слова «билд». Завершено!» Что-то вдруг загрохотало, заскрипело и зазвенело. Дверь шкафа распахнулась, и из нее кубарем выкатился всеми позабытый шмыга. Он вскочил на ноги, поправил сбившийся на бок шлем, выхватил меч и заорал. «Кто тут хотите убивать моя староста? Злая на всех порежет!» Рубака-парень рубанул бравого гоблина ребром ладони по шее, применив какой то из своих боевых умений. И тот обмяк, осев на пол. «И охрану надо бы тебе нормальную подобрать», задумчиво пробормотал игрок, пинком задвигая бесчувственного телохранителя под стол. «В общем, предлагаю не тянуть кота за хвост, а сразу идти в шахту и качать тебя паровозом». Поиск в словаре игровых терминов и выражений слова «прокачка паровозом» завершено. Добавление словаря, игровых терминов и выражений к активным. Приоритет 60%. В моих планах нет пунктов, связанных с мучением животных. Вы уже подобрали группу, в составе которой я смогу наносить достаточно дамага и получать опыт, не рискуя уйти на респ? Рубака-парень, уже собиравшийся что-нибудь высказать по поводу мучения животных и тупости одного рыжего бородатого непися, передумал и посмотрел на старосту с уважением. Не бойся, если что, мы и агры с тебя снимем, и даже с того света выхилим. «Рубака, парень, в Веду нашего оборона в шахты на кач! Готовь, ребят!» «Хорошо, только прихвачу с собой кое-что!» С этими словами Шардон встал с кресла, обошел стол и поднял валяющегося на полу шмыгу. Пару раз хлестнул ему по щекам, затем встряхнул. «Эй, просыпайся!» «А, что, моя уже всех убила, один остался?» Начал оглядываться по сторонам пришедший в себя гоблин. «Еще нет, но скоро у тебя будет возможность меня защитить. Идем!» И он двинулся к выходу, так и держа телохранителя на вытянутых руках. «Моя сама ходить имеет!» Задергался тот, и шардона пришлось поставить коротышку на пол. «Зачем он тебе? Пользы от него никакой. Так, разве что для смеха». «Эксперимент провожу!» Неопределенно махнул рукой староста и закрыл кабинет на ключ. «Веди нас!» По пути они заглянули в трактир, где к ним присоединились еще восемь человек. Зеленкин, как координатор группы и всего мероприятия, Некий орк по имени Угрюм, которого Шардона представили как нашего управляющего шахты и добычей в целом. И пять человек, входящих в тот самый паровоз. То есть в группу, в составе которой трактирщик будет прокачиваться на призраках. Как и положено, в нее входил здоровенный воин-орк, который развивался под специализацию стража и должен был играть роль танка. Гоблин-охотник, вооруженный луком и наносящий основной урон на дистанции. Воин-человек с двумя мечами, который был основным дамагером ближнего боя. И аж два целителя, друид и жрец, они должны обеспечивать выживание танку и самому Шардону, роль которого в группе была пока что непонятна. И восьмой персонаж по имени карлу Кон, оказавшийся, во-первых, неписем во-вторых, запредельного для этой локации 32 уровня, и в-третьих, принадлежал к классу боевых жрецов, одному из самых непопулярных в игре по крайней мере, в российском кластере. Впрочем, такие понятия, как любопытство и подозрительность, были военному искусственному интеллекту незнакомы. Поэтому он просто отметил для себя этого необычного персонажа как потенциально полезный источник ценной информации и вещей высокого уровня. Но не более, проявил к нему сугубо практический интерес. Так, в десятером они отправились к шахтам, до которых было полчаса ходу. По пути на небольшой отряд нападало разное мелкое зверьё – волки, крысобелки, бешеные зайцы-мясоеды и прочие обитатели как реальных лесных массивов земли, так и больного воображения разработчиков игры. Но с этими источниками опыта легко и быстро разбирались Рубака Парень и Дуримар – гоблин-охотник, чьи стрелы и боевые метательные диски разили цели без промаха. Впрочем, не считая этих мелких стычек, минут на пять до Серебряных Шахт отряд добрался без приключений. А там уже вовсю кипела работа. В заповеднике хара было три ремесленных цеха – лесорубов, охотников и камнетесов. Но последний состоял всего из пары братьев-орков, которые добывали камень открытым способом, где придется, и кое-как выживали за счет обучения бессмертных ремесленным профессиям. Да и то, заказов у них почти не было, шахтерское дело развивать тут негде, да и незачем. По крайней мере, так было раньше. Теперь же, когда у самого поселения вновь заработала шахта, под их началом трудился целый десяток старателей – рудокопов, камнетесов и шахтеров, и среди последних были не только неписи-наемники, но и игроки. Безопасность добытчиков обеспечивал небольшой отряд из четырех бессмертных и столько же стражников, выделенных капитаном Геларом. И вот им действительно приходилось нелегко, потому как сражаться с призраками ни тем, ни другим до сих пор не доводилось. Ведь это был тот вид нежити, который обычно встречается на локациях куда более высокого уровня. А еще у защитников не было ни оружия, ни умения, чтобы сражаться с бестелесными созданиями, неуязвимыми для обычных клинков до да стрел. Кое-как помогало отпугнуть твари пылающее масло, до да небольшого урона носили им горящие стрелы и огненные заклинания. «Да уж, весело тут у вас!» Странный монах произнес короткую молитву и осмотрелся, без особого труда разглядев в полумраке шахты все, что хотел. И особенно внимательно он наблюдал за изнурительным сражением четырех защитников с парой призраков уже привычные к таким стычкам шахтеры не обращали на воюющих ни малейшего внимания и продолжали работать все равно от них никакой помощи и быть не могло и часто вас тут убивают повернулся непись к руаке парню которого принял за старшего в группе каждые полчаса отозвался вместо него угрюм пока справляемся на расходке уходит просто тьма сейчас как раз качаем одного зачарователя и огненного мага ними должно стать полегче. Ну а как построим храм, подключаться жрицы? Тогда понятно, зачем мне велено было все это барахло сюда тащить. Ухмыльнулся Карлус Кон, вываливая на землю содержимое инвентаря. Зазвенело железо о камень. Нет, не железо и даже не сталь. Серебро. Серебряные мечи, зачарованные рунами экзорцизма стрелы, копья с огненными наконечниками, святая вода и прочее оружие, предназначенное для борьбы с нежитью. Слабое, низкоуровневое и довольно дешевое. Но не для игроков и неписей, едва ли старше десятого уровня, которым по игровому сюжету с подобными тварями предстояло встретиться еще очень нескоро. «Шмыга хочет такая острая штука!» Протянул руку к одному из серебряных клинков гоблин, но тут же ее отдернул в сторону. «Хочет, но не будет, потому что подаван!» Важно заявил он и отошел в сторону, демонстративно отвернувшись от сокровищ. «Ну, теперь заживем!» Довольно потер ладони угрюм, прикасаясь к валяющемуся оружию, и то исчезало под его руками, отправляясь в инвентарь. «Сейчас распределим, кому что!» «И сколько Корвин за всё это отвалил?» Шепотом поинтересовался рубака парень у Зелёнкина. Расплатились доступом к нашему порталу и к храму. «Так у нас же нет ни того, ни другого!» Удивился будущий берсерк. «Так и это всего лишь аванс. Походу, с этим кристальным богом наш глава какую-то чёткую тему зацепил. Очень полезный бог, надо бы о нём побольше разузнать». «Ну, подарки раздал, а теперь покажите, кто из этих не очень бравых воинов мой будущий ученик!» Карлос Кон бросил внимательный взгляд на выстроившихся перед ним защитников и группу бессмертных. Зеленкин грубовато толкнул Шардона в спину, и тот сделал несколько шагов вперед. Со стороны зрелища, когда невысокий тощий гоблин толкает двухметрового пузатого и широкоплечего здравяка, казалось весьма забавным. Но боевой жрец, глядя на это, наоборот, как-то сразу загрустил. «Так вот джон радостно объявил клановый аналитик. «Ваш ученик и будущий великий мастер пьяного стиля!»